Глава восьмая. Она нервничала больше, чем во время своей первой пробы на маленькой телестудии в Раканзасе восемь лет назад. Тогда она стояла по щиколотку в грязи и помоях, а немевшими влажными пальцами сжимала микрофон и пересохшими губами рассказывала о свиноводах, подвергшихся воздействию некоего паразита.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 Вы уж, наверное, привыкли, что вокруг него женщины так и вьются. Как давно вы женаты? Кажется, он говорил кому-то из сестер, что четыре года. Она потрепала Эйвори по плечу. Доктор Сойер творит чудеса. Дайте только время. И вы будете самой красивой парой в Вашингтоне. Вы, кажется, склонны выдавать желаемое за действительное. При этом...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 Он рассмеялся глубоким грудным смехом, уютным, как старое вытертое одеяло. «Прекрасно. Мне будет нужно много голосов». «А где малышка?» «Я оставил ее у поста дежурной сестры. Через пару минут я за ней схожу». Поняв тонкий намек, медсестра улыбнулась и подмигнула Эйвери. «Желаю удачи». Как только они остались одни...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 У Эйвери привела к лицу кровь. Из горла вырвался тихий беспомощный звук. «Я не имел в виду, что ты плохо выглядишь, просто ты стал другая. Хотя это, наверное, нормально, что ты потеряла несколько фунтов». Их глаза встретились, и какое-то мгновение они смотрели друг на друга. «Пойду приведу Мэнди».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 и белый фарточек, на ногах белые колготки и синие кожаные туфельки. Левая ручка была в гипсе. Волосы у девочки были темные и шелковистые, очень густые и тяжелые, но короче, чем Эйвери помнила. Словно читая ее мысли, Тейт объяснил. Пришлось ее подстричь, потому что волосы были немного опылены.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 Вчера он брал ее кататься, а утром я предложил ей, пока я занят, нарисовать для тебя лошадок. Приподняв руку, Эйвори сделала ему знак поднести листок поближе. Она какое-то время рассматривала его, после чего Тейт положил рисунок ей на грудь рядом с маргаритками. — Мне кажется, маме твой рисунок понравился. Тейт продолжал смотреть на Эйвори все тем же странным взглядом.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 Одновременно Эйвери почувствовал себя страшно виноватой, что она не та, за кого ее принимают. Внезапно, повинуясь порыву, на какой бывают способны только маленькие дети, Мэнди выставила вперед ручку, чтобы дотронуться до щеки Эйвери. Тейт перехватил ее руку на лету, потом, поколебавшись, он плавно отпустил ее. — Можешь потрогать, только очень осторожно, не сделай маме больно. В глазах Мэнди показались слезы. «Мамочке больно!» Нижняя губа ее задрожала, и она подалась к Эйвори. Смотреть на страдания ребенка было для Эйвори невыносимо. Повинуясь внезапно охватившему ее материнскому чувству, она негнущейся ладонью погладила девочку по голове и медленно притянула ее к груди. Мэнди охотно приникла к ней всем телом безмолно склонившись к девочке эйвори гладиила ее по головке мэнди почувствовала ее невысказанную теплоту она быстро успокоилась села прямо и кротко сообщила мамочка а я сегодня не пролила молоко сердце эйвори растаяло ей захотелось обнять малышку и крепко прижать к себе.